Глава одиннадцатая В офисе строительной компании, которой руководил Геннадий, имело место ЧП. Началось все стандартно. Геннадий, рослый, полный мужчина, пятидесяти лет, в очередной раз наорал на подчиненного. Он всегда орал на сотрудников, которые допустили малейшую оплошность. В этот раз он превзошел себя, осыпая щуплого менеджера различными оскорблениями. А когда разнос закончился и провинившийся вернулся на свое место, он повел себя нестандартно. Посидел немного, потом вскочил, схватил монитор и разбил им стеклянную дверь в кабинет босса, а затем кинулся на Геннадия, осыпая его ударами. Одним очевидным последствием ЧП было увольнение щуплого менеджера. Другим то, что когда утром Артем возвращался из фитнес-клуба, Денис в коридоре познакомил его с Геннадием. На лице руководителя строительной фирмы можно было разглядеть припудренные синяки. «Это твой сосед. У него контора двумя этажами выше», — сообщил Денис. «И у него какая-то проблема», — после чего удалился. «Чем могу помочь?» — спросил Артем. «Мне хотелось бы, чтобы вы, так сказать, поработали над психологическим климатом у нас в коллективе», — сообщил Геннадий. «Вы же можете поправить». А что сейчас не так? Кто-то повесился на рабочем месте? Это было близко к истине. Слишком близко. — Да нет, что вы! — воскликнул Геннадий. — Просто есть, так сказать, усталость материала. Кризис опять же, нагрузка увеличена. — Понятно, — кивнул Артем. — Могу провести с каждым отдельный сеанс, а могу решить все коллективно. — Лучше, конечно, коллективно, — сказал Геннадий. Артем снова кивнул. Достал телефон, но не стал записывать номер клиента. Вместо этого сфотографировал лицо Геннадия и сообщил. Через час зайду. И он сдержал свое обещание. Спустя час двери офиса строительной фирмы распахнулись и появился... Появились... Это был Артем, но не один. Психолог тащил боксерскую грушу в виде торса мужчины. Очень тяжелую. так к голове к груши была приколота фотография Геннадия. Артем установил грушу посреди зала. Тут и сам босс вышел из своего кабинета. «Всем привет!» – сказал психолог. «Меня зовут артём Я крупный специалист по трудовой мотивации. А это...» – он указал на грушу. «Это Григорий. григория можно бить. А вон там ваш начальник Геннадий. Начальника Геннадия бить не надо. Всем понятно, в чем разница. Спасибо за внимание». И он повернулся к выходу. Но начальник Геннадий позвал. «Можно вас на минутку?» А когда они вошли в кабинет и дверь была закрыта, Геннадий зашипел на специалиста по мотивации. «Что вы творите? Мне вас рекомендовали, как...» Однако Артем его перебил. «Я вас спасаю. Только не говорите, что свежий синяк на лице вам жена поставила. Готов поставить весь свой гонорар. Это производственная травма». У вас перманентный конфликт с коллективом, который недавно перешел в острую стадию. Вы просили смягчить напряжение? Я смягчил. С вас двадцать тысяч, плюс компенсация расходов на Григория по чеку». Это это, это, как, это, «Это это офис моей фирмы, а не цирковое училище». Геннадий повысил голос. И «Здесь не будет никаких Григория?» «Странно. Признаков мазохизма вроде не наблюдаю». «Вы не хотите перестать получать по роже?» «Я хочу... я... я хочу решить проблему!» «Слушайте, дорогой Геннадий», — проникновенно сказал Артем, «правда в том, что с вашими сотрудниками все в порядке. Массовые помешательства, приводящие к таким острым выплескам эмоций в корпоративной среде, случаются довольно редко. Но раз вы этого боитесь, значит, проблема действительно существует. И, скорее всего, она в вас». геннадий побагровел во мне проблема да он уже почти кричал я тащу я тащу эту грёбаную фирму с утра до ночи каждый день я отвечаю за все косяки и я значит больной по вашему больные это не ко мне поправил артем ими психиатрии занимаются а я помогаю восстановить равновесие геннадий хотел еще что то крикнуть но вдруг сник — спросил нормальным голосом. — и А что же мне теперь делать? Артем многозначительно поднял палец. — Я подумаю. После чего удалился. Геннадий дождался, пока дверь за ним закроется, вышел из кабинета и приказал, указывая на Григория. — Убрать эту дрянь отсюда! Быстро! После того... Как ее уволили из балетной школы, даже пришлось искать новую работу. Дело осложналось тем, что Кирюшу не на кого было оставить, потому что его не пускали в детский сад. Так что она вела переговоры с различными центрами детского творчества, школами и кружками, одновременно пытаясь накормить сына супом. Итогом этих усилий стал провал переговоров с одной из студий. На том конце провода сообразили, что у претендентки имеется маленький ребенок, а это нежелательно. И разлитый кирюший суп. Даша как раз прибежала с тряпкой, чтобы вытереть пол, когда раздался звонок в дверь. «Это кто еще?» — удивилась Даша и пошла открывать. На пороге стояли две женщины в полицейской форме, весьма грозного вида. «Инспекция по делам несовершеннолетних», — представилась старшая из них. «Но я не вызывала». — ответила Даша. — Понятное дело, — сказала инспектор. — Дайте пройти, будем проверку делать. И, не дожидаясь Дашиного ответа, она двинулась внутрь. Помощница пошла за ней. На ходу она достала видеокамеру и принялась снимать. — Так, снимай, — командовала инспектор. — Стол грязный, со следами пищи. — Да он только что разлил, — хотела объяснить Даша. — На полу также имеются среды сгрязнения, — продолжал инспектор, не слушая ее. Тут Даша не выдержала. «Слушайте, какое вы имеете право вторгаться в мою квартиру?» — воскликнула она. «Имеем!» — заверила инспектор. «Вообще-то и изъять ребенка можно при наличии угрозы несовершеннолетней. Где она, кстати?» «Это он!» — с торжеством в голосе заявила Даша. Тут инспектор заметила Кирюшу, выглядывавшего из кухни. «Привет, маленький!» — сказала. «Как тебя зовут?» «Кирюша». Даша попыталась вмешаться в ситуацию. «Я запрещаю вам общаться с моим ребенком», — заявила она, но инспектор не обратила на ее слова никакого внимания. «Уж сколько она слышала всех этих запретов!» «Кирюша, ты сегодня кушал?» — задала она важный для обследования вопрос. Кирюша отрицательно покачал головой. Ведь он и правда не успел поесть. А инспектор обернулась к помощнице, кивнула. «Вот, зафиксируй». Даша пришла в ужас. «Слушайте, что вам от нас надо?» — воскликнула она. «У нас нормальная семья. Займитесь алкашами, наркоманами». Да, вопрос об алкоголе был важный вопрос. Его следовало задать. «Спиртное в доме имеется?» «Нет». «Да это следовало проверить». «Все они говорят нет». «Откройте шкафчики, пожалуйста». Даша резко открыла кухонный шкафчик, начала выбрасывать на стол содержимое. Хлеб, печенье, макароны. «Вот». «Пожалуйста, может, вам еще стиральную машину открыть? На белье полюбуетесь?» Инспектор, все так же, не обращая внимания на Дашины выкрики, произнесла в камеру официальным тоном. «Налицо несдержанность, агрессивное поведение, близкое к асоциальному». И уже совсем другим голосом скомандовала помощница. «Все, хорош, вырубай балалайку». И когда камера была выключена, инспектор повернулась к Даше и сообщила. «Значит так, звезда моя, чтобы сегодня явилась в опеку. 16.00, тринадцатый кабинет. Опоздаешь, будем изымать!» После чего направилась к выходу. Катя, жившая теперь в офисе Артема, изучала сайты на своем телефоне, когда в офис ввалился Матвей, нагруженный пакетами с жалюзи. «О, шеф приказал все зависеть», — объяснил он. Сложив пакеты, подошел к девушке, заглянул через плечо. «Че делаешь?» — Работу ищу, с проживанием, — объяснила Катя. — Достали вы меня с вашими побудками. — Понятно, — протянул Матвей. — Знаешь, может, перекусим. Тут кафешка внизу есть. — Ты меня на свидание приглашаешь? — уточнила Катя. Матвей смутился. — Нет, почему? — Просто... — Если просто, не пойду. — Ладно, — Матвей решился. — Тогда считай, что свидание. Я угощаю. Пойдешь? — Теперь-то она должна была согласиться, однако Матвей снова ошибся. «Нет», — ответила Катя. Однако расстроиться он не успел, ему позвонил Артем. «Спецзадание для супергероя», — сказал он. «Двумя этажами выше нас есть строительная контора, там только что помощник дизайнера уволился. Быстро делаешь себе липовое портфолио и устраиваешься на стажировку. Бегом!» Матвей был человеком исполнительным и уже спустя час сидел перед начальником Геннадием. И тот изучал принесенное Матвеем портфолио. «Значит, стаж на последнем месте больше года?» — спросил босс. «Конечно». Ответ прозвучал не очень уверенно. «А вот это... судимости приводы...» Тут Матвей мог ответить честно. «Нет, никогда». «Семейное положение». — Холост, то есть не женат. Геннадий кивнул. У него больше не было вопросов. Остались инструкции. «Э, — э, Значит, э, так, у нас не опаздывают, — сообщил он. — Если рабочий день с девяти, это значит, что э, в девять ты уже должен сидеть на рабочем месте и выполнять свои обязанности, а не подниматься по лестнице. Это понятно? — Понятно, — смиренно ответил Матвей. — Да, стажиров к неделю. Если устраиваешься, оклад — шестьдесят тысяч грязными. — Если устраивает, ну, приступаешь прямо сейчас. — Устраивает, — ответил Матвей и отправился приступать. Отец и сын Стрелецкие встретились в кафе. Встреча состоялась по инициативе отца, и он же начал разговор. «Как я понимаю, тебя полностью устраивает, что девочка фактически бомжует в твоем офисе?» «Не устраивает», — ответил Артем. «Но я это понимаю и принимаю». Uh -huh. а, «Надеюсь, у тебя есть план, как поставить ей мозги на место?» «Есть. Дождаться, пока ей исполнится тридцать». «Очень смешно». Артем, я не собираюсь воевать с собственными детьми. Вы оба мне дороги, но ты, как старший, должен сейчас пойти навстречу и объединиться со мной ради будущего твоей сестры. То есть выгнать ее обратно в отчий дом? То есть мягко дать ей понять, что она не должна разрушать родственные связи, не должна повторять твоих ошибок. А у меня разве были ошибки? Разговор, в общем-то, зашел в тупик. Было ясно, что они оба не могут убедить друг друга в своей правоте. И тут, очень кстати, у Артема зазвонил телефон. К его удивлению, это был не Матвей и не Денис. Это была Даша. Обрадованный он ответил. «Да, привет. Как дела?» «У меня только что была инспекция по делам несовершеннолетних», — сообщила Даша. «Интересовались условиями, в которых проживает Кирилл». «И что сказали? Лучше послушай, что я скажу». Я знаю, на что ты способен, если вдруг выяснится, что это ты устроил. Я даже не понимаю, о чем ты, дашь заверил Артем. Но если я смогу как-то... Тут он почувствовал, что его никто не слышит. Даша отключилась. Александр Андреевич, который прислушивался к разговору, заметил. Появился шанс помочь любимой женщине? Это прекрасно. Тут зазвонил уже его телефон. Александр Андреевич взглянул на экран, хмыкнул. Показал его сыну. Звонила Даша. «Но ты, конечно, поможешь первым», — сказал Артем. Александр Андреевич в ответ убрал громкость звонка и положил телефон в карман. «Не буду переходить тебе дорогу», — сказал он. «Сейчас меня интересует только одна девушка, моя дочь». И с этими словами вышел. Однако, отойдя от кафе, тут же достал телефон и набрал номер Даши. «Даша, прости, я был занят», — сказал Артем. Что у тебя с голосом? Что-то случилось? Да, у нее случилось, ведь время подходило к четырем часам, когда ей было назначено явиться в комнату номер 13. Поэтому Даша быстро изложила Александру Андреевичу суть происходящего и, не слушая его ответ, отключила телефон. В положенное время она уже сидела перед сотрудницей опеки. Та на посетительницу почти не глядела, ей нужно было заполнить пункты акта обследования. «Отец у ребенка имеется?» — спросила сотрудница. «Поддержку оказывает?» «Нам от него ничего не надо», — решительно заявила Даша. «Ребенку надо», — заметила сотрудница, продолжая писать. «Слушайте, я понимаю», — заговорила Даша, все еще надеясь как-то убедить в абсурдности происходящего. «У вас, наверное, план какой-то. Но у меня нормальная семья, я вполне обеспечена. Даже если в ближайшее время ничего не найду, я смогу Кирюшу прокормить». Сотрудница опеки впервые подняла глаза от экрана и взглянула на посетительницу. Она тоже была матерью. «У нас, чтобы вы знали, приоритет — оставлять детей в семье», — сказала. «Ладно, я напишу, что мать сознательная, стремится к трудоустройству. Только решение все равно начальник отдела будет принимать». «Какое решение?» «О временном изъятии», — ответила сотрудница. Увидев выражение Дашиного лица, постаралась успокоить. «Да ладно, не бойтесь. Найдете работу, приберетесь в квартире и вернут дитё в целости сохранности Ничего с ним за неделю в приюте не сделается». «Его нельзя в приют», — сказала Даша. Она была готова разрыдаться. «Это уже вы не со мной. С начальником договаривайтесь Кто там ему телегу на вас накатал, не моего убоддела». «Какую телегу?» «Сигнал поступил», — сообщила дама. «Вот мы и отрабатываем». и Матвей приступил к работе в качестве дизайнера. Сел за стол уволенного сотрудника, выслушал напутствие соседа. «Добро пожаловать в ад!» И начал готовить свой первый дизайн-проект. Закончив, показал его тому же соседу. Тот хмыкнул. «И, и это, по-твоему, дизайн-проект?» «Ну, я в программе-то пока не особо освоился», отвечал Матвей. «Брат». Я бы на твоем месте это выкинул и сказал бы, что у меня коп сломался. Пока Геннадий Николаевич не увидел, — посоветовал сосед. — А что будет, если он увидит? — спросил Матвей. Сосед толкнул сидящую рядом девушку. — Слышишь, малыш интересуется, что будет, если крокодил увидит такой проект. И он показал ей творение Матвея. Однако девушка смотрела не на распечатку, а выше. Сосед поднял голову... и увидел что крокодил стоит рядом у вас тут у вас тут что то очень смешное спросил он забрал из рук соседа распечатку внимательно ее изучил затем сказал можно тебя в кабинет матвей с готовностью поднялся да конечно не тебя с тобой все понятно сказал босс вот его и указал на соседа Тот встал и двинулся за боссом, как приговоренный на казнь. Они вошли в кабинет. Геннадий плотно закрыл дверь и тут же принялся орать. Матвей встал, подошел поближе, стал слушать. «Тебе классно компанию?» — кричал Геннадий. «Ты увидел, что у нас проблема со стажером, и что ты сделал? Пошел ко мне посоветоваться? Нет!» «Тебе это смешным показалось? Ну, давай вместе поржем Ха -ха -ха, над тем, что контора загибается. Давай!» «Чего ты не смеешься? Смейся, я говорю! Смейся, придурок! Это же смешно!» «А что такое? Расстроился? Может, не нравится что-то? Лицо мое не нравится? А ты ударь! Ударь! Я разрешаю!» «Ничего не будет, правда! Давай, чмо болотное, бей!» Геннадий повернул лицо так, что по нему легко было нанести удар. Однако сотрудник смотрел на него со страхом, и босс понял, что удара не последует. «Даже этого не можешь!» — с горечью произнес Геннадий. «Какие же вы все слизняки!» Выскочил из кабинета, оглядел подчиненных, распорядился. «Значит так, дизайнерский отдел никуда сегодня не уходит, пока не будут сданы все проекты!» «Нет, вот так! Никто не уходит, пока не будут сданы отчеты по отделам! Понятно?» Все молчали. «Ты следующий!» — приказал Геннадий, указав Матвею на дверь кабинета. Даша возилась на кухне. Заваривала чай, когда услышала доносящийся из-за окна крик. Кто-то звал ее по имени. Звал так громко, что слышал весь дом. Она открыла окно и увидела Артема. «Ты пьяный, что ли?» — спросила она. что ты орешь?» «Трезвый абсолютно», — ответил Артем. «Ты телефон не берешь. Буду орать, пока не возьмешь». Начиная злиться, она набрала номер. «Рад тебя слышать», — совершенно спокойно приветствовал ее Артем. «А тебе здесь не рады», — отвечала она. «Когда ты уже это поймешь?» «Это подло было, Артем. Чего ты ждешь? Что я к тебе прибегу, чтобы у меня ребенка не забирали?» «Поскольку я здесь ни при чем и ничего не знаю, давай по порядку», — предложил Артем. «Значит, у тебя проблема с ребенком?» — Да, у меня проблема. Его хотят забрать, потому что кто-то накатал телегу в отдел опеки о том, что я его воспитываю в ненадлежащих условиях. — И ты думаешь, что это я? А что мне думать? Все было нормально, пока ты не вышел. — Послушай, я все исправлю, — обещал он. — Что бы ни случилось, я все могу исправить. Но она не верила. Она не слышала. Она не хотела его помощи. — Знаешь, нехорошо так говорить, — сказала. но я бы сейчас очень хотела, чтобы тебе побольше на суде дали. После чего отключилась и окно закрыла. Принялась снова разливать чай в две чашки, стоявшие на столе. Тут из ванной вышел Александр Андреевич, вытирая руки. — Очень настырный. — Как всегда, — прокомментировал он услышанное. — Вас это тоже касается, — заметила Даша. — Может, вы жалобу написали? Я не знаю. — Но я этого не делал, — заверил Александр Андреевич. — Я здесь, чтобы помочь, Даш. Если они придут еще раз, мы должны быть готовы. — Я должна быть готова, — поправила она. — Я предложил бы временно переехать ко мне, но знаю, что ты откажешься. — Правильно. — Или, если позволишь, могу снять вам номер в отеле. Я подписала бумагу, что не буду менять место жительства ребенка без уведомления опеки. «Хорошо. Я подключу все свои связи и сделаю все, что могу, чтобы вас защитить», — заверил Александр Андреевич.